Глава 31. Саша. Два дня спустя. Очередной вечер я встречаю на больничной койке, тупо пялись в потолок. На ребрах тугая повязка, на левом запястье гипс, на душе мрачно и совершенно безрадостный. Острая боль периодически прошивает бок, мешает нормально дышать, воскрешает сознание картинки, которые я предпочла бы забыть, закрасить яркой палитрой свежих красок, Заменить калейдоскопом новых захватывающих эмоций, отправить на свалку в запечатанном наглухо контейнере. К сожалению, не удается. Я снова и снова пересматриваю транслируемый воображением фильм ужасов, дрожа от волнения за Матвея. До сих пор чувствую тот удушливый и беспощадный страх, который меня сковало во время аварии, и каким-то чудом не подвергаюсь паническим атакам, много сплю, почти ничего не ем и дико скучаю по сводному брату, лишившись возможности с ним связаться. С тех пор, как Сергей Федорович выставил мото из палаты, я оказалась отрезана от внешнего мира. Старый телефон не пережил столкновения с мостовой и не подлежит восстановлению, а новый гаджет никто не спешит мне вручать, то ли наказывая, то ли оберегая. Уф. Я глухо выстанываю сквозь зубы, приподнимаясь на кровати и осторожно с нее сползаю. Ссовываю ступни в большие пушистые тапочки, которые мама привезла из дома, и шаг за шагом преодолеваю первое цепенение. Ощущения, конечно, не из приятных, но я хотя бы могу самостоятельно передвигаться, и это вселяет определенный оптимизм. На негнущихся ногах я выхожу в коридор и ненадолго прислоняюсь к стене, прежде чем продолжить свой путь. Прокладываю дорогу с определенной целью, И на пару секунд замираю, прежде чем постучать в нужную дверь. В эти апартаменты, как их шутливо называет ставящая больным капельницей медсестра, вчера заселили школьницу, пострадавшую в автобусной аварии. И я очень надеюсь, что девчонка с очаровательными веснушками на носу, двумя тугими косичками и закрытым переломом, мне поможет. «Только ты можешь меня спасти», – заговорщически подмигаю будущей сообщнице – и проскальзываю внутрь до того, как кто-то из персонала клиники меня заметит. А дальше все распадается на идиотские обрывочные клочки. Одолженный мобильник, подобранный с третьего раза пароль к соцсети, пестряющая гламурными чиками, изысканными деликатесами и тупыми цитатами лента. И один-единственный снимок в профиле у Крестовского, выделяющийся из всей этой бессмыслицы и намертво врезающийся в память. Матвей черной толстовке, спиной. И перемалывающая мои внутренности подпись, провожаем братика в армию. Я в десятый раз перечитываю короткую бескомпромиссную фразу и все еще хочу верить в то, что это просто глупый нелепый розыгрыш. Но сердце, гулко бухающее в горле, убеждает в обратном и заставляет торопливо копировать номер креста и отправлять ему вызов. Ненавидит длинные гудки, полосующие измочаленные нервы, И вздрагивать от звука знакомого голоса: Алло, Игнат, здравствуй! Роняю осипшие и вгоняю ногти в ладонь здоровой руки, потому что все перед глазами плывет отчетливо разбираю крохот музыки, чей-то нестройный хохот и банальный армейский тост, от которого внутренности разъедает серной кислотой. Прижимаю телефон плечом к уху и больше всего боюсь, что Крестовский просто-напросто кинет трубку. Раз, два три, четыре. Подожди. Судя по резким шагам и постепенно стихающему гвалту, Игнат покидает помещение, где находился, и удиняется то ли на балконе, то ли на улице. По крайней мере, я прекрасно слышу свист ветра и шумное дыхание одногруппника, который, вероятно, сейчас проглатывает вертящиеся на языке маты и пытается заменить их чем-то более цензурным. Что хотела? Выпаливает грубо и замолкает, пока я в деталях представляю, как ходят жилаки у креста на скулах. «Матвей, в армию, это правда?» «Саш, ты издеваешься?» «Я издеваюсь». От снисходительного высокомерного тона плотину моих эмоций прорывает. Я рука как сбрендившая полумная истеричка. «Я два дня в больнице без связи. У меня на ребрах бандаж, на руке гипс. И я ни хрена не понимаю, что у вас там происходит». А еще Зимин за это время не удосужился ни позвонить, ни заглянуть ко мне в палату. И это мучительно медленно меня убивает. Не знал. Уже спокойнее произносит Крестовский, избавляя обороты. И продолжает после колкой неловкой паузы. Сергей Федорович постарался. Сказал, Матвею полезно будет. С деканом договорился, приказ о подчислении состряпали, повестку вручили. Но так ведь не делается а врачей всех пройти, обследование. До крови прикусываю нижнюю губу и все еще цепляюсь за бледнеющую надежду, которую безжалостно дотаптывает Игнат. Деньги и связи решают, да и мод спорить не стал. Бам! На меня обрушивается оглушительный взрыв. Отбрасывает на пару метров назад, размазывает о стену, расплющивает. Но это все происходит в моем воспаленном воображении. В реальности же я продолжаю стоять посредине больничной палаты и невидящим взглядом буравлю пространство перед собой. Переживаю клиническую смерть. Торопливо заклеиваю невидимым пластырем полученные раны и не узнаю собственный металлический голос. Отвези меня к нему. Не прошу. Выпаливаю бескомпромиссное распоряжение, с которым Крестовский не спорит. Вздыхает усталый перед тем, как отключиться, просит. А адрес скинь, откуда тебя забрать. Через полчаса буду, записывает голосовой Игнат, а я слышу рчание мотора и закрываюсь в себе, возвращая выручивший меня школьнице мобильник. Экономлю растраченные резервы, вырубаю чувства и прилипаю к окну до тех пор, пока во дворе не появляется знакомая машина. Не выдавай меня. Подмигиваю понимающие улыбающейся девчонки с двумя косичками и выползаю за дверь. Сдержанно шипя от очередного приступа острый прошивающий бок боли. Небыстро, но уверенно направляюсь в противоположную сторону коридора. Преодолеваю запасную лестницу и выхожу на свет, едва не впечатываясь в высокого светловолосого охранника, отделяющего меня от побега. «Девушка, вы куда?» «Пакет с вещами забрать. Папа привез, во дворе ждет». Несу абсолютную дичь, протискиваясь между зависшим мужчиной и пустующей регистрационной стойкой. И выбегаю на улицу прямо в тапочках и без верхней одежды. Лютый холод окатывает меня с головы до ног, пронизывающий ветер проскальзывает за шиворот, но я ничего этого не замечаю. Стремительно пересекаю небольшой освещенный пятачок и ныряю в Тойоту креста, кое-как устраиваясь на переднем пассажирском сиденье. Выглядишь паршиво, чувствую себя так же. Обмениваемся полными сарказма репликами, пока Игнат отдает задний ход и выруливает с территории клиники. И замолкаем, сосредоточиваясь каждый на своем. Крестовский видимо на лили и всем, что с ней связано. Я на предстоящем разговоре, который обещает быть непростым. Не передумала? Ядко хмыкает крест, когда мы подъезжаем к парковке перед самой обычной многоэтажкой и оба вцепляемся в темный силуэт застывшей у лавочки. Нет. Отвечаю резко и выпрямляюсь, как будто стальной пруд проглотила, часто-часто моргаю, запрещая себе лить слезы и захлебываюсь накатившей тревогой пополам с волнением. Зря он тебя поломает, притворно равнодушно говорит Игнат, помогая мне выбраться из морковника и запрыгивает обратно на водительское сиденье, мгновенно срываясь с места и сваливая в неизвестном направлении. Я же прокипаю к крохотному клочку асфальта, И робко опускаю глаза, теряя весь свой запал. Шквал заготовленных заранее слов куда-то испаряется. Неконтролируемая дрожь бьет тело. Язык примерзает к небу. И я упорно изображаю каменное изваяние до тех пор, пока слуха не касается грубое. «Зачем ты приехала?» Невероятно медленно поднимаю подбородок и падаю в кипящий котел разочарования. В чернильно-черных глазах Матвея клубится опасная дымка и ледяное равнодушие от которых тугой пружиной сжимает горло. Перекрывает подачу кислорода. Выдавливает горькие слезы, текущие по щекам. «В смысле?» «В прямом, Саша, нахрена тебя принесло?» Высекает жестко. Препарирует взглядом безжалостно. Возвращает нас к отправной точке, с которой мы начинали нашу ненависть, зависимость, любовь. «Я чуть от страха за тебя не сдохла» как в себя пришла, только и думала о том, как ты. Этого мало, Матвей».